Глава шестнадцатая. Падро Сильвана ждал их после вечерней мессы. Когда Лука и Саша подошли к небольшому старому храму, народ уже расходился. Невысокий полноватый священник средних лет разговаривал с пожилой и такой же кругленькой сеньорой. При виде комиссара и девушки, поднимающихся по лестнице к храму, священник быстро распрощался с прихожанкой и поспешил им навстречу. «Комиссар Диния? вежливо склонил он голову в сторону Саши. «Просто, Лука, я здесь неофициально. Семья убитой девушки попросила съездить на место ее гибели, поговорить с людьми, которые ее знали. Мы здесь просто как друзья. Как вы знаете, расследования ведут карабинеры». «А вы та самая русская аристократка, о которой рассказывала уважаемая графиня Розатти?» — улыбнулся Падро Сильвану Саше. «Глаза Луки округлились?» и он состроил гримасу за спиной священника. «Она о вас очень хорошо отзывалась и сетовала, что вы её больше не навещаете». «Обязательно навещу», — заторопилась Саша. «И я, ну, не совсем аристократка, семья дедушки, а я так, седьмая вода на киселе». Они удобно устроились на широкой скамье у стены храма. «Что я могу вам рассказать?» — задумался Падро Сильвана, — «Я не очень хорошо знал синьорину. Мы встречались в доме графини Розатти». Вероника еще плохо говорила по-итальянски и почти все время молчала. Она производила впечатление приятной и образованной девушки. Думаю, другую графиня и не пригласила бы. «Падре, а почему графиня пригласила Веронику?» – спросил Лука. «Зачем столько волокиты, проблем с приглашением девушки из далекой России?» «Думаю, тут дело в личной симпатии». ответил Падро Сильвану. «Графиня Дирозатти почти не выходит из дома последние годы. Родственников, которые стали бы жить с ней, у нее нет. Та категория женщин, которые становятся сиделками, не смогла бы удовлетворить ее жажду общения. Наверняка вы сами видели ее горничную». «Но среди так называемых баданти сиделок и прочих горничных...» «Тем более из Восточной Европы встречаются приличные люди с высшим образованием. Многие говорят по-итальянски. У них есть все те качества, которые смогли бы понравиться графине». «Вы не поняли», — мягко улыбнулся Падро и пояснил, «у них нет главного, они в любом случае будут прислугой по найму. Я ни в коем случае не хочу их обидеть, но дело обстоит именно так. А графине хотелось бы иметь равного собеседника». пусть даже молодую девушку. «Вы хотите сказать, что у Вероники было чувство собственного достоинства?» спросила Саша. «Более чем», — ответил священник. «Вот вы, уважаемая синьорина, начали объяснять мне, что не считаете себя аристократкой. Вероника бы промолчала, приняла как должное». «А что случилось той ночью? Вы видели тогда девушку?» — это спросил уже Лука. Я рассказывал вашим коллегам. Священник задумался. Вот вам опять пример. Он повернулся к Саше. Девушка хотела не просто принять участие в церемонии, а быть равной в кругу высшего общества Спелло. Это было невозможно, но я с радостью нашел ей место среди женщин со свечами. Она была довольна? Во всяком случае, казалось, что она обрадовалась. Поблагодарила. Я пригласил сестру Лавинию, которая помогает мне здесь, в храме. Это монахиня из монастыря Бенедиктинок. Она всё объяснила девушке и выдала одежду. Вероника обязательно должна была вернуть её ночью. Можно было и утром, но даже если она решила сделать это после церемонии, я, честно говоря, не понял, зачем надо было идти ночью на кладбище. Может быть, она была не одна? «Знаете, синьорина, в Спелло не принято ходить на свидания на кладбище, да я и не слышал ничего о каком-либо ее сердечном друге. В первую очередь об этом знала бы графиня». «Что же она там делала?» «Единственное, что я могу предположить, — любовалась долиной». Они поблагодарили священника и медленно пошли вниз по лестницам к центральной площади. «Вот об этом я, кстати, тоже думал», — внезапно нарушил молчание Лука. «О чём?» «О том, что ты не откажешь себе в удовольствии прогуляться ночью на кладбище. А там достаточно монашки мимо проскользнуть, как синьорина Алессандра с громким воплем свалится с крепостной стены». Они решили перекусить в местной инотеке, упомянутой во всех известных путеводителях. Вернее, перекусывал Лука, а Саша взяла бокал вина». После пирожных из Фолиньо она не могла и думать о еде. Тут подоспел хозяин инотеки, он поинтересовался, откуда прибыли гости, восхитился итальянским языком девушки из России и тут же выгрузил на стол множество журналов и буклетов, не только расхваливающих его заведение, но и рассказывающих о лучших умбрийских винах последних лет. Он принес им по бокалу красного вина, потом что-то более терпкое и сладкое. На пятом или шестом бокале Лука поблагодарил хозяина. Скривил рот, получив счет, в который все выпитые или слегка отпитые ими бокалы были, естественно, включены. Расплатившись, вывел Сашу на свежий воздух. Она глупо хихикала, изредка икала и спотыкалась на крутых лестницах с Пелло. Лука отнял ключи, которые она пару раз уронила на мостовую, отпер дубовые двери в вестибюль, потом в квартиру, и, выгрузив девушку на кровати и проверив, хорошо ли захлопнулась дверь, отправился к себе в отель.